Час тринадцатый. Каждые пару минут радар повторяет. «Ребят, а помните, как мы однажды чуть не померли, а потом Бен схватил руль и объехал эту гиганто-огромную вонючую корову, и мы закрутились, как машинки в парке аттракционов, но выжили?» Лейси кладет руку Бена на коленку и говорит. «Ты же герой, ты это понимаешь? За такой медали дают». «Я уже сказал, но повторю еще раз». Я ни о ком из вас не думал. Я собственную шкуру спасал. Ты врешь. Ты восхитительный геройский врунишка, — говорит она и чмокает его в щеку. Снова вступает радар. Слушайте, а помните, как я спал на заднем сиденье, пристегнутой двумя ремнями? Вдруг дверь открывается, все пиво разбито, а на мне ни одной царапины. Как такое вообще возможно? Давайте поиграем. «В метафизическую версию я заметил», — предлагает Лейси. «Я краем глаза заметила сердце настоящего героя. Сердце, которое бьется не ради одного себя, а ради всего человечества. Я не скромничаю. Я просто сам подыхать не хотел», — восклицает Бен. «Ребят, а вы помните, как однажды, минут двадцать назад, мы ехали в мини и чуть не разбились?»